ВИДЕНИЯ Филипп Киндред Дик, автор, без которого нам просто не обойтись. В том смысле, что если бы его не существовало, его непременно следовало бы выдумать. Его вполне можно назвать Ленни Брюсом американской литературы. Ленни Брюс весьма популярный в 1950-х, 1960-х годах. Американский эстрадный комик, социальный критик, сатирик Благодаря смелости суждений, в буквальном смысле слова, культовая фигура тех лет. Подобно Брюсу, он чистый продукт 1950-х. А как предупреждал Уильям Карлос Уильямс, чистый продукт Америки сходит с ума. Цитата из стихотворения Уильяма Карлоса Уильямса к Элси, в русском переводе «Чистый продукт Америки». Перевод Петра Вегина. Один из тех, чье иконоборческое неприятие конформизма той современной ему эпохи, словно взывает к нам, предвосхищает наши сегодняшние взгляды на жизнь. Вдобавок, как и в случае Брюса, все старания приписать ему какую-либо культурную роль, хипи, теоретика постмодернизма, политического диссидента, метафизического гуру обречены на поражение, им не устоять под натиском противоречий мирно сосуществующих в одной единственной горячей, запальчивой живой душе. Однако какие бы проблемы Дик ни затрагивал, ему неизменно присущи не только ирония, но и горькая жалость в отношении тех, кому выпала нелегкая доля жить в XX столетии. Она-то и придает ему облик героя-одиночки в глазах читателей, высоко ценящих его творчество до сих пор. В начале 20-х годов столетия 21-го. Величайшее достижение Дико наглядно представлено в изобилии собранных в этом томе рассказов, заключается в превращении материалов американской бульварной НФ в своего рода лексикон словарь для изображения удивительно оригинальных образов всеобщей, доведенной до абсурда паранойи. Эти картины не менее тоскливы, тревожны, чем у Кавки пусть даже выглядят значительно привычнее, можно сказать, по-домашнему, и в той же мере смешны. Дик натуралистический кухонный сюрреалист, черпающий энергию и идеи из груд клише и тропов бульварной НФ, строящий из них нечто собственное, тут вам и путешествия во времени, и экстрасенсорные возможности, и пришельцы со щупальцами и лучеметы, и роботы-андроиды, Сурогаты, симулякры, иллюзорные миры, религии препараты плацебо, самозванных полицейских киборгов он любит в той же степени, в какой и боится их, тирания правящих миром диктаторов, апокалиптические руины больших городов, его творчестве дело обычное. В мирах дико принимаются как данность не только Оруэллс-Хаксли но и старые мастера научной фантастики наподобие Клифферда Саймака, Роберта Хайнлайна и Альфреда Ван Вокта. Американская научная фантастика середины 1950-х представляла собой нечто вроде джаза. Миры и сюжеты ее строились на рифах, на отголосках других миров и сюжетов. Составленный из них разговор мог стать запредельно таинственным. Однако, быстро усвоенные и подхваченные Родом Серлингом, Марвел Comics и Стивеном Спилбергом, не говоря уж о многих других, они превратились в один из основных словарей нашей эпохи. Родман Эдвард Серлинг. Американский сценарист, драматург и телепродюсер. В 1950-х один из самых известных, востребованных сценаристов на телевидении. Ну а Дик стал одним из первых писателей, кто с эгоистичным злорадством Гляньте, гляньте, что я нашел, принялся доводить этот материал до абсурда, предвосхищая авторов вроде Курта Воннегута и Джорджа Сондерса. Однако, выпуская своих героев на волю на просторы миров, зателивостью не уступающих изобретением Руба Голдберга, Дик описывает их эмоциональные реакции с неизменным сочувствием. Рубен Люциус Голдберг, американский карикатурист, скульптор, писатель, инженер и изобретатель, более всего известен серией серии карикатур, изображающих так называемые машины Руба Голдберга. Крайне сложные и громоздкие устройства для выполнения простейших задач. Например, огромная машина, занимающая целую комнату и служащая для перемещения ложки от тарелки до рта. Его персонажи живут в постоянном напряжении, на грани срыва, не зная, откуда ждать новых напастей психологических, онтологических, фармакологических и прочих. Даже его тираны, диктаторы, правящие миром, то и дело нервно озираются по сторонам. Гадая, не собирается ли некая высшая власть тереть их реальность в труху, или еще как-нибудь выставить на показ ее фальш, или же попросту опасаются возможного ареста. Да-да, Тиару первосвященника параноиков Дик заслужил на старой доброй манер. В его произведениях на грани ареста находятся все и каждый. Второй набор использованных Диком мотивов куда прозаичнее. Это вполне типичная для 1950-х одержимость образами пригородов, потребителей, бюрократов и бедственным положением маленького человека вынужденного противостоять императивам капиталистического общества. Казалось бы, дику, бородатому, не наркотиков калифорницу прямая дорога в битники, тем более что он действительно одно время плотно тусовался в поэтических кругах Сан-Франциско. Однако твердая приверженность к основным материалам своей культуры удержала его, не дала соскользнуть в ископистские грезы. Вместо этого она надежно связала Дика с писателями наподобие Ричарда Яйца, Джона Чивера и Артура Миллера. Недаром же меткая, самое яблочко пародия британского сатирика Джона Сладека на произведение Дика называлась «Солнечный торговец обувью». Да, обращение Дика с материалом реалистическим может казаться странно небрежным. Как будто его злободневные параноидальные фантазии настоятельно требующие разрушить фасад обыденности, сбросив на нее атомную бомбу или еще как-либо модернизировать сей мир, лишают его истинное изображение всякой важности. Однако сколько бы раз Дик не разрушал черную железную тюрьму американской пригородной жизни до основания, сколько бы раз не срывал с нее благопристойные маски, он неизменно снова и снова возвращается к ней. В отличие от персонажей Уильяма Берроуза, Ричарда Бротигана или Томаса Пинчена, герои романов и рассказов диков вплоть до 1970-х продолжали работать на брюзгливых боссов, таскать с собой портфели, тонуть в служебной переписке, возиться с машинами во дворе, гнуть спину, чтобы выплатить алименты и мечтать об избавлении, о бегстве от всего этого даже если уже эмигрировали на Марс. Данное полное собрание рассказов и повестей дико охватывает всю его писательскую жизнь и таким образом может служить своего рода автобиографией, диаграммой роста, от социальной сатиры, достойной сумеречной зоны, рук, фостер, ты мертв, до свистопляски сродни описанием погонь из бульварного чтива и стертый до дыр задолго до того, как эту манеру подхватил Дик. Полный расчет, самозванец. Все его раннее творчество есть, декларация идейных пристрастий и поиск методов, которые верой и правдой прослужат ему три с лишним десятка лет. С корректировщиков и автофабрики начинается наше знакомство с Диком времен расцвета, 1960-х. И здесь его персонажи характеризуются скорее выносливостью, чем какими-либо триумфальными победами над обстоятельствами. Над унылой землей представляет собой жутковатый, однако в итоге отвергнутый путь в дебри готической фэнтези, читающийся словно отрывок, не вошедший в роман Ширли Джексон. Многие из рассказов — что иное, как первоначальное исследование материала, впоследствии переросшего в романы — как, например, мать фермера, эмигрировавшего на Марс, послужившие основой вершин творчества Дика, вспомнить хотя бы рассказы «Бесценное сокровище», «Не отыграться» и «Кукольный домик», предвосхитившие сдвиг во времени и три стигмата Палмера Элдрича. Позже, в вере отцов наших, мы сталкиваемся с поздним шедевром Дика, помутнением, словно разработанным «Сыдзин у одного локтя», и настольным справочником врача у другого. Это последняя история вместе с электрическим муравьем и скромной наградой хрононавтом, одно из утонченнейших, совершеннейших произведений Дика за всю его карьеру. Здесь политический черный юмор перерастает в гностическую теологию. Теология сменяется крайнего сорта с салепсизмом. Салепсизм уступает место отчаянию, отчаяние ведет к любви после чего все возвращается на круги своя. Но если Дикий процветал на почве научной фантастики, то судьба автора, пишущего исключительно фантастику, отнюдь не приводила его в восторг. Был ли он готов к встрече с миром, был ли мир готов к его появлению? Дик жаждал респектабельного признания всевозможными способами, но безуспешно стремился к нему всю жизнь. Вспомнить хотя бы восемь романов, написанных им в серьезнейшей реалистической манере на протяжении 1950-х и в самом начале 1960-х. Теневую сторону его карьеры, известную главным образом плитагентом, не сумевшим пристроить эти романы ни в одно из многочисленных нью-йоркских издательств. Конечно, размышлять, чего мог бы добиться Дик, располагая большими профессиональными возможностями, весьма увлекательно. Однако в том, что энергия разочарований неудовлетворенных мейнстримных амбиций пошла его книгам только на пользу, сомнений практически нет. Возможный и беспокойный характер Дика куда лучше подходил положению художника-аутсайдера, в котором ему довелось провести почти всю жизнь. Одержимый судьбами отверженных мутантов, изгоев, Дик снова и снова возвращался к образу искры жизни или любви, зарождающейся в немыслимых или до основания разрушенных местах. Это и электронные домашние животные, и выброшенная бытовая техника, и дети-аутисты. А вот для самого Дика такими руинами стала научная фантастика. Увлеченный принятой на себя ролью изгоя, Дик блестяще работает на задворках литературы. В этом смысле рассказ Король эльфов можно счесть аллегорическим изображением литературной карьеры Дика. Писатель-фантаст стало для него чем-то сродни самоидентификации. Клеймом наподобие старчавшегося наркомана или религиозного мистика, и это во времена, когда белые американцы мужского пола ни о какой самоидентификации даже и не задумывались. В предисловии, написанном для сборника рассказов Золотой человек, составленного в 1980-х годах, Дик вспоминает об этом так Читая рассказы, собранные в этом Томе, следует помнить, что многие из них написаны в ту пору, когда на НФ смотрели настолько свысока, будто в глазах всей Америки ее не существовало вообще. И в зубоскальстве по адресу писателей-фантастов также веселого было мало. Нам и без этого жилось хуже некуда. Даже в Беркли, вернее, особенно в Беркли, меня то и дело спрашивали. Но серьезно, и вы что-нибудь пишете? Выбрать карьеру писателя-фантаста это было все равно, что поставить на себе крест. По сути, подавляющее большинство писателей, не говоря уж о подавляющем большинстве других людей, откровенно не понимали, как можно об этом всерьез размышлять. Единственным писателем, не фантастом, обошедшимся со мной уважительно, был Герберт Голд, с которым я познакомился на каком-то литературном вечере в Сан-Франциско. Дав мне автограф на каталожной карточке, он написал так: "Филибу Кадику, коллеге". А я хранил эту карточку, пока чернила не выцвели, и до сих пор благодарен ему за такое милосердие. Так что в моей голове хранится память и о том дне 1977 года, когда мне на официальном городском мероприятии сжал руку мэр Меца. Тогда Дик, приглашенный во Францию на фестиваль научной фантастики, только что получил медаль, награду за вклад в литературу. «И мытар 150-х, когда мы с Клео жили на 90 долларов в месяц, когда не могли даже выплатить штраф за невозвращенную в срок библиотечную книгу и питались в буквальном смысле этого слова собачьим кормом» но, думаю, вы сами прекрасно все это понимаете, особенно в том случае, если вам двадцать с чем-нибудь, достаток ваш невелик, а сердце полно отчаяния. Неважно, писатель фантастовый или нет, и чего хотите от жизни. В такое время человеку нередко становится страшно, и зачастую страхи его вполне справедливы. В Америке, правда, умирают с голоду. Я видел необразованных уличных девчонок, переживших ужасы, не поддающиеся описанию. Я видел лица людей, чей мозг выжжен наркотиками, людей, еще способных кое-как мыслить и понимать, что с ними произошло. Я наблюдал их неуклюжие попытки справиться с тем, с чем справиться невозможно. В XVI веке суфийский поэт Кабир писал «Нет правды в том, что ты сполна не испытал». Я с этим согласен. Вот и вы переживите все это, переживите от начала и до конца, только тогда все и поймете. А мимоходом не понять ничего. Параллели, проведенные в этом пассаже, безупречно типичны. Писатель-фантаст и необразованная уличная девчонка. Страдания дико и ваши, исполненные самоиронией преклонения перед милосердием Герберта Голда, уравновешивается драгоценной каталожной карточкой с выцветшим автографом, уверенностью в ценности мельчайших жестов, ничтожных крох-сочувствия. Дик, как писатель, был обречен всю жизнь оставаться самим собой. И темы самых глубоких, самых личных его произведений, созданных на протяжении 1970-х и на заре 1980-х, Хрупкость связи, притягательность, и опасность и иллюзий, неожиданный смак рукотворных объектов, необходимость стойко держаться, оставаться собой перед лицом обескураживающей уязвимости мира, невольно сами собой вырисовываются уже в его первых рассказах. В своем творчестве Дик неизменно задается двумя вопросами. Что есть человек и что есть реальность? а затем ищет ответы на них в любых декорациях, какие сочтет подходящими. Ко дню смерти он успел испробовать и отвергнуть, по крайней мере, дюжину декораций. А вопросы остались прежними, и их абсурдная красота даже не думает увидать до сих пор. Что касается лично меня, я пишу это предисловие с гордостью. Голос Дика для меня крайне важен и высоко мной ценим. Этот голос сопутствует мне всю жизнь. Как пел Боб Дилан о лени Брюсе, пускай он мертв, душа его жива. В том же духе я оставляю здесь последнее слово за Филом, еще раз вспомнив тоже же эссе из сборника «Золотой человек». «Помогают мне, если вообще хоть что-нибудь помогает, только горчичные зернышки смешного» отысканные в самом сердце ужаса и бессмыслицы. Вот уже пять лет я работаю над новым романом, вникаю в серьезные тяжеловесные теологические материи и почерпнул с печатных страниц немало мудрости мира. Переработанные мозгом все это облекается в новые слова, слова внутрь, слова наружу, а утомленный мозг посередине из последних сил старается отыскать во всем этом смысл. Так вот, накануне ночью я принялся за статью об индийской философии из философской энциклопедии. Времени 4 утра, так что устал я изрядно. И вдруг натыкаюсь в недрах серьезной статьи на такое. Идеалисты буддийского толка, пользуясь самыми разными аргументами, демонстрировали, что восприятие не приносит знания о внешних, отличных от воспринимающего, объектах. Да, предположительно, окружающий мир состоит из множества разных объектов, однако вся разница между ними заключается только в том, что воспринимающий воспринимает их по-разному. Таким образом, разница основана лишь на его впечатлениях. Однако, если все дело только в различии впечатлений, какая-либо необходимость в избыточной гипотезе о существовании внешних объектов отпадает сама собой. Одним словом, спать я отправился безудержно хохоча. Битый час перед сном смеялся и смеюсь до сих пор. «Доведи философию и теологию до логического завершения, и что в итоге получишь?» «Ничего. Ничто не существует. И выход, как я уже говорил, только один — во всем находить смешное». Кабира, о котором я здесь уже вспоминал, тоже видел выход в танцах радости и любви и писал «Вот, мошка, пусть она мала, но если были бы надеты на лапках у нее браслеты, их звон дошел бы до Творца». Перевод Гафуровой. «Хотелось бы и мне услышать их звон. Быть может, он избавит меня от злости и страха, а заодно и давление в норму приведет». Jonathan Letum